Глава 22. в о Уоррен с т р и т Я никогда не относился к людям, которые заболев, убеждают всех, что они совершенно здоровы и порываются раньше времени встать с больничной койки. Если чувствуешь себя так же дерьмово, как я сейчас, значит организм пытается сказать: лежи так тебе раз так смирно и поглощай много жидкости, желательно внутривенно. Что я, собственно, и делал. Сначала удивился, что меня привезли в королевский госпиталь. Есть клиники гораздо ближе к Оксфордсёркус, и в каждой имеются отделения травматологии. но потом из-за плеча о р д и н а т о р а изучавшего мои синяки порезы ссадины и другие возможные повреждения начал выглядывать доктор Валит о р д и н а т о р у который судя по выговору получил частное образование и унаследовал от родителей живой и уверенный ум надо отдать должное он старался демонстрировать профессиональное спокойствие и хладнокровие но жилистый и молчаливый шотландец с шести футов ростом не может не внушать робость. Поэтому, вызвав медсестру, чтобы та сделала нужные перевязки, о р д и н а т о р улыбнулся дежурной улыбкой и немедленно свалил из палаты. Днем доктор Валид, всемирно известный гастроэнтеролог, но под покровом ночи он надевает зловещий белый халат и превращается в главного британского эксперта в криптопатологии. Все необычное в живом или мертвом виде попадает к нему, включая меня и Лесли. Добрый вечер, Питер, улыбнулся он, подходя ближе. А я-то надеялся, вы хотя бы до Рождества дотянете без телесных повреждений. С этими словами доктор посветил мне в глаза фонариком, проверить реакцию зрачков. До него сегодня это уже делали четыре человека. Но, возможно, он как раз проверял что-то другое. Опять на Марте отправите, поинтересовался я. Непременно, отозвался доктор, прямо таки светясь от радости. Благодаря вам, Слесли, я наконец начал составлять пристойную статистику изменений, которые происходят с мозгом человека, когда он приобщается к магии. О каких изменениях идет речь? Пока рано говорить, покачал головой доктор. Но хотелось бы обследовать вас как можно скорее. Сегодня вечером у меня поезд в Глазго. Едете домой на Рождество? Усевшись на край кушетки, доктор валит, н а ц а р а п а л что-то в своем блокноте. Я каждый год езжу на праздники в Оубен. Ваши родные, они разве не мусульмане? О нет. Мягко усмехнулся доктор. Преданные сыны и дочери Шотландской церкви все до единого. Очень строгие, серьезные люди, но только не в это время года. Они от души радуются р о ж д е с т в у а я радуюсь встрече с ними. И потом они всегда рады видеть меня. Я ведь везу им птицу к праздничному столу. Значит, индейку вы покупаете? Конечно, кивнул доктор. Я должен знать наверняка, что она х а л я л ь н а я Сказано, сделано. Меня усадили в кресло-каталку и повезли на МРТ. т о м о г р а ф штука очень дорогая. Пациентов, которым назначено это исследование, записывают в лист ожидания. Но доктору Валиду, очевидно, на лист плевать, коль скоро он меняет его по собственному усмотрению. Когда я спросил, откуда у него такие исключительные привилегии, он ответил, что безумство внесло в фонд госпиталя щедрое пожертвование через благотворительное медицинское общество, основанное еще в 1872 году. Благодаря этому доктор Валид имеет приоритетный доступ ко всей аппаратуре, даже если случай у него не экстренный. Лаборанты, обслуживающие и томограф, с самого с лета регулярно видят меня и Лесли. Одному Богу известно, что они думают о моем диагнозе. Наверное, считают, что у меня какая-то редкая опухоль головного мозга, а я должно быть успел привыкнуть к процедуре, ибо уснул на ее середине, не взирая на металлический грохот магнитных катушек.